Глава двадцать 24. Тайная вечеря. Милан, 1495-1497 годы. Грозные месяцы войны наконец заканчиваются. Священная лига, к которой присоединяется и Милан, открыто предавший былого союзника, наносит Карлу Восьмому поражение под Форново. Наступает период мира, когда можно вернуться к масштабным проектам, помечтать или даже вообразить великие произведения, которым суждено пережить свое время. Однако следует поспешить, кто знает, не станет ли это затишье очередной недолговечной иллюзией. И Мора снова вспоминает о Леонардо. Росписи замковых гардеробных, хоть и оставшиеся незавершенными, произвели неплохое впечатление. Художника вполне можно использовать в другом деле, куда более близком его сердцу. Церковь и доминиканский монастырь Санта Мария Делли Грация долгие годы являются предметом особой заботы герцога, который намеревается превратить их в монументальный комплекс, прославляющий его правление. В свое время они станут не только святая святых династии, но и местом упокоения самого Мора с женой Беатричи. Браманта осуществил грандиозный архитектурный проект, пристроив к позднеготической церкви центрическое средокрестие. Можно даже сказать, что весь комплекс представляет собой своеобразное состязание искусств, ведь в нем сочетаются архитектура браманта, скульптура рельефного декора и будущих мавзолеев с фигурами Лодовика и Беатричи, веренных Кристофора Солари и росписи убранства внутренних помещений, в особенности трапезной. Последнее – длинный просторный зал, торцевые стены которого предполагают иконографическую программу сосредоточенную на теме Евхаристической трапезы тайной вечери и крестной жертвы христа. Фреска с изображением распятия закончена в том же 1495 году донато димон торфанно тяжелая архаичная композиция сплошь рыцари в античных или современных доспехах и святые с нимбами. противоположная стена предназначена для тайной вечери и для этого сюжета столь любимого в тоскане 15 века Флорентиец Леонардо подходит как нельзя лучше. Написав «Мадонну в скалах» для братства, пользующегося поддержкой францисканцев, да еще во славу культа непорочного зачатия, против которого выступали доминиканцы, Леонардо в итоге работает на противоположный лагерь в тесном контакте все с тем же фра Винченцо Банделло, яростным противником непорочников в 1494 году, ставшим приором Санта-Мария-дель-Грация. Символическая тема установления таинства Евхаристии, переработанная Леонардо в совершенно новом духе и включена в законченное драматическое повествование, кульминационный момент которого наступает, когда Христос, согласно Евангелию от Матфея, глава 26, стихи с 21 по 25, произносит «Один из вас предаст меня». Сидящие за длинным столом апостолы изумленно отшатываются, Их противоречивые чувства ясно видны по выражениям лиц, резким движением рук, а центром картины выступает одинокая фигура Христа. Сделав первые наброски, Леонардо останавливает выбор на фронтальной композиции, основанной на строгой перспективной сетке. Действие происходит в длинной пустой зале, оканчивающейся широкой дверью между двух окон, за которыми открывается неясный, размытый пейзаж. Такое решение создает иллюзию, что оконные и дверной проемы проделаны в настоящей стене, а глубина зала обусловлена тем, что точка наблюдения для человека, стоящего в центре трапезной, расположена значительно ниже точки схода, помещенной на высоте головы Христа. Таким образом, Леонардо использует не геометрически линейную, а театрально-сценографическую перспективу, при которой плоскости пола и потолка чуть скошены, а боковые стены укорочены. Очевидно, переосмыслить визуальную пирамиду, основы перспективы по Леону Баттисте альберти его заставили углубленные исследования оптики в сочетании с изучением средневековых теоретиков. Задумав столь обширное виртуальное пространство, его необходимо заполнить фигурами, каждая из которых характеризуется собственным движением. Некоторые из этих поз подробно описаны в одной из записных книжек. Тот, кто хотел пить, выпил и, оставив кошель свой на скамье, обернулся к говорящему. Другой сплетает пальцы рук вместе и, хмуря брови, обращается к спутнику. Другой разводит руками, показывая ладони, пожимает плечами и раскрывает удивлённо рот. Другой шепчет на ухо соседу, тот слушает, подавшись ему навстречу и подставив ухо, и в одной руке держит нож, а в другой половину разрезанного этим ножом хлеба. Другой поворачивается, держа в одной руке нож, а другой, ухватив кошель на столе. Другой кладет руки на стол и глядит. Другой дует на еду. Другой склоняется, чтобы видеть говорящего, и прикрывает глаза рукой. Другой тянет назад того, кто склонился, чтобы видеть говорящего в просвете между стеной и склонившимся. На этом этапе Леонардо приходится выйти из мастерской и отправиться бродить по Милану в поисках живых лиц чтобы затем превратить их в великолепно проработанные рисунки. Некоторых можно узнать по наброскам, сделанным все в той же книжечке, где приведены имена реальных людей, изображенных в виде апостолов на Тайной вечере. Есть среди них и высокопоставленные придворные сфорца, такие как весьма влиятельный советник Пьетру да Галларате, бывший посол в Неаполе мессер Джан Доминико Мецабарба и мессер Джован Франческо Мецабарба обок с мессером Пьеро да Галера, или управляющий без руки, нанятый герцогским хирургом сфорца Джулиано Марлеане, доктор Джулиан де Марлеан и его однорукий управляющий. Яркий портрет монаха – вероятное изображение генерала ордена францисканцев Франческо Сансоне, которого современники описывали как тщедушного, багрово-лицего человека а голова Иуды, олицетворение зла и предательства, если верить анекдоту, пересказанному феррарским писателем Джованном Батистой, Чинцо, джеральди резкими чертами походила на Приора Банделло, постоянно докучавшего герцогу обвинениями Леонардо в излишней медлительности. Самой важной фигурой, разумеется, предстояло стать Иисусу в результате тщательной композиционной проработки, помещенному в центре разворачивающейся сцены. Его длинную тонкую руку Леонардо рисует с юношей из Пармы, возможно, виртуозно играющего на лютне. Алессандро Кариссимо до да Парма для руки Христа. Но самая трудная часть — лицо. Оно должно выражать нечто неопределенное, смесь нежности и грусти, а главное — быть красивее, чем лица апостолов включая святого Иоанна и святого Иакова. Вазари считал, что Леонардо так и не сумел его закончить. По слухам, приятель-художник Бернардино Зиналия посоветовал оставить лик Христа таким, какой он есть, непрописанным или размытым. Однако Леонардо тем временем нашел то, что мог взять за образец. Лицо некоего солдата на кардинальской службе, а также потрясающее лицо девушки по имени Джованнино, вероятно, молодой проститутки, поскольку художник повстречал ее в больнице Санта-Катерина, последнем прибежище падших женщин. Христос, Джован конта из людей кардинала Мортаро, Джованнина, потрясающее лицо, лежит в больнице Санта-Катерина. Но фигура Христа важна и по другой причине. Не исключено, что посредством этого понурого, болезненного лица Леонардо выражает собственную безграничную боль от смерти матери, скончавшейся несколькими месяцами ранее. Список расходов на ее похороны можно найти в той же записной книжке, что и заметку о начале работы над «Тайной вечерей», имена моделей или перечень жестов и поз апостолов. Но если лик Христа – идеализированный автопортрет самого леонардо, то кто же тогда находится справа от него? Глаза закрыты, руки скрещены на груди, а сама фигура, единственная статичная во всей композиции, отклоняется влево. Священная иконография называет ее святым Иоанном, юным апостолом, любимым учеником Иисуса. Однако лицо это, вне всякого сомнения, принадлежит девушке или совсем молодой женщине. Между ней и Христом опрокинутый треугольник ничем не занятого пространства, пустота смерти, навеки отделившая сына от матери. Потому что эта женская фигура – снова она, Катерина. Тайная вечеря. Тайная вечеря огромна. Ее высота 4,60 метра, а длина 8,80 метра. Технику Леонардо применяет новую, экспериментальную, революционную. Он пишет темперой, что позволяет продвигаться вперед неспешно, постоянно добавляя детали, а при необходимости и менять цвета, добиваясь общей хроматической гармонии что в технике фрески требующей беглости письма было бы невозможно картина становится новаторской и в другом аспекте поверхность стены оштукатурена смесью известкового теста и мраморной пыли с масляными свинцовыми белилами и животным клеем который должен обеспечить ее водонепроницаемость предотвратив отпотевание. потевания наметив свою перспективную конструкцию леонардо более не пользуется картонами по крайней мере большими Как и в случае с поклонением волхвов, он предпочитает рисовать от руки. Однако для настенной росписи использование яичной темперы, к тому же смешанной с маслом в штукатурке и грунтовке, весьма рискованно. Со временем оседающая на стене влага изменит первоначальные цвета и приведет к отслоению красочного слоя. Его неудержимое осыпание в последующие столетия вызовет многочисленные вмешательства ретушеров и улучшателей, С каждым из которых картина станет все сильнее отдаляться от исходной работы Леонардо. И только в ходе последней, совсем недавней реставрации специалистам удастся открыть уцелевшие фрагменты картины, чтобы получить наконец представление о том, какой видели Тайную вечерю современники. Необычайно яркая палитра, плавные переходы тонов человеческих тел, подчеркнутая объемность предметов, композиция, в которой Леонардо на практике доказывает примат живописи над другими выразительными формами, используя те же приемы, что и скульптура с поэзией, характерная для скульптуры размещения тел в пространстве и риторический акцент симультанного повествования о разных моментах истории. Более того, сформулированная Леонардо концепция передачи душевных порывов посредством живописи находит видимое воплощение в жестах апостолов. Как работает Леонардо? Послушаем непосредственного свидетеля, молодого монаха-доминиканца Маттео Банделло, племянника Приора Винченцо, а в будущем известного писателя и епископа французского города Ажена. Во вступлении к одной из новелл, фра Маттео приводит яркие детали своей встречи с Леонардо в том самом монастыре, где он принял сан. Трапезная открыта, войти и высказать свое мнение может каждый, А Леонардо, не слишком-то напоминающий гения одиночку, любит послушать. Обычно сам он является рано утром, взбирается на леса и работает без перерыва, ни разу не отложив кисть, порой забывая даже о еде и питье. Потом исчезает на два, три, а то и четыре дня, заходя в монастырь только ради того, чтобы провести час-другой перед картиной, поразглядывать ее в тишине но искать художника как правило следует в корт веке где по прежнему высится гигантский глиняный конь подготовленный для так и не случившейся отливки оттуда ежели найдет на него какая блажь или прихоть леонардо со всех ног мчится в монастырь даже под палящим полуденным солнцем после чего взобравшись на леса наносит один два мазка и уходит однажды монастырь посещает выдающаяся личность кардинал Раймон перо Хроники подтверждают, что он приезжает в Милан как раз в конце января 1497 года. Леонардо, спустившийся с лесов, чтобы почтить Прилата, беседует с ним на самые разные темы, но главное, снова доказывает превосходство живописи над другими искусствами, в том числе и в профессиональном аспекте, то есть в вопросе заработка. Художник сообщает, что получает жалование в 2000 дукатов, чем вызывает изумление кардинала, который на этом предпочитает проститься. Затем Леонардо рассказывает оставшимся дворянам историю монаха-художника Филиппо Липпи, отца Филиппино, около 1430 года обращенного сарацинами в рабство, но освобожденного благодаря своему мастерству живописца. Скорее всего, Леонардо здорово преувеличил. Его жалования в тот период скорее следует оценить не в 2000-х, а всего в 500 дукатов. Однако цифра эта по-прежнему весьма приличная, особенно если сравнить ее с тысячей скуди в год великого юриста Джазоны Майно и треместами герцогского историографа-гуманиста Джорджо Мерулы. Впрочем, какова бы ни была реальная сумма жалования, новелла Банделло достоверно отражает типичный метод работы леонардо Напряженные дни без единого перерыва, сменяющиеся более-менее длительными периодами застоя, в ходе которых художник появляется в монастыре только для того, чтобы взглянуть на картину, после чего внезапно мчится со всех ног из корта векия, чтобы добавить один-два маска. В подобной ситуации любой заказчик рано или поздно потеряет терпение. 29 июня 1497 года Моро отправляет Маркизино Станге список важнейших работ в санта мария даль ли которые необходимо как можно скорее завершить. Так Леонардо должен закончить тайную вечерю и перейти к другому торцу трапезной. Поторопить Леонардо флорентийца, дабы он закончил работу в трапезной, и начал затем заниматься другой стеной той же трапезной, и подписал собственноручно договор, обязывающий его закончить в то время, какое с ним согласуют. Однако последний платеж свидетельствует о том, что работа все-таки продолжается. 1497. За работу, исполненную в трапезной, где Леонардо рисовал апостолов, с окном, лирами, 37, 16, 5. По правде сказать, обязательства Леонардо и без того не ограничиваются одной картиной. Он должен лично или с помощью учеников позаботиться об украшении трапезной и других помещений монастыря, а над «Тайной вечерей» исполнить три больших люнета с гербами Сфорца среди венков из зелени и фруктов, прославляющих семью Моро, самого Лодовика и Беатриче, а также их сыновей эрколима Массимилиана, графа Павии и Сфорца Франческо, герцога Бари. Герцогская семья также изображена, точнее, введена в распятие Монторфана на противоположной стене трапезной. Они преклоняют колено в молитве справа и слева от креста. А в самой церкви, на двери, ведущей в клуатор, возникает Искупитель, Спаситель мира, вероятно, анфас в благословляющей позе. Тот же образ Христа из Тайной Вечери, только поднявшего глаза и глядящего прямо на нас. Время и люди — известные разрушители живописи, и сегодня от фигур герцогов остались лишь смутные контуры да облупившаяся краска. Искупитель же и вовсе исчез, однако образ его, возможно, сохранился в другой очаровательной картине, в подражание которой Бернардино Луини тотчас написал несколько фресок в других миланских церквях Санта Марта и Сан-Мартино-Агреко. Речь, разумеется, о спасителе мира.